Глава 19. Кэссиди заснула беспокойным сном. Абстрактные фигуры и места, выдаваемые подсознанием, пугали. Проспала, может, пару часов. Спустилась на кухню. Ханна сразу поставила передо мной тарелку. Смотреть на ребят не хотелось. И так знала, что увижу сочувствующие взгляды и улыбки. Вив наверняка заскочила к Дану перед сном. «Новости у нас расходятся быстро». «Вия еще спит?» — заглянула в комнату Шерия. «Она не спускалась», — ответила Ханна. «Может, вы знаете, куда подевалась тряпка?» — закатила глаза Шерия. «Битый час ее ищу». «Спроси у Рафа, он наверху», — пожала плечами Ханна. Шерия ушла, Ханна села рядом и вздохнула. Я поковыряла еду вилкой, есть не хотелось. — Пойду проведаю Вию, — буркнула и пошла в комнату девочек. Постучала. Ответом была тишина. Осторожно заглянула в комнату. Вия лежала на кровати. — Боюсь, если ты сейчас не встанешь, у нас все развалится. Коса улыбнулась, пытаясь уйти от ужаса прошлого дня. Она никак не отреагировала. Вив подошла ближе и, дотронувшись до руки, отпрыгнула назад. Она была холодной, как лед. Не сразу поняла, что кричу. В комнату сразу вбежали ребята. Раф быстро оценил ситуацию и выгнал мелких. Пустота царила в моей голове, пространство звенело и расплывалось. По щекам потекли слезы. Рыдания переходили в истерику. Кто-то вытащил меня из комнаты. Вокруг что-то происходило, но я ничего не понимала. Ноги подкосились, мир потемнел и выключился, принося облегчение. Когда очнулась, рядом сидела Ханна. Ее красные глаза ясно говорили, что произошедшее не сон. «Вия умерла?» — спросила у нее хриплым и дрожащим голосом. Из глаз Ханны покатились крупные слезинки, которые она смахнула платком, что сжимала в руках. Один страшный кивок. Более ни одного вопроса. Спустилась вниз. Траурная атмосфера душила. Элли шмыгала носом, прижавшись к зирку и луке, которые выглядели не лучше. Раф и Чак, сильно потрепанные, смотрели куда-то в пустоту, а может, и внутрь себя. Шерия нервно ходила кругами. Одного человека не хватало. — Где Дан? Спросила, плюхаясь на стул, ноги совсем не держали. «Никто не решился зайти к нему, сама знаешь, что он к ней чувствовал», — ответил Раф. «Тогда я схожу». Решительно поднялась на ноги, но была остановлена Ханной. «Ты в очень плохом состоянии», — серьезно покачала она головой и взяла меня за руку. «Кто-то, кроме меня, желает это сделать?» — зло посмотрела на ребят. Никто не посмотрел на меня в ответ. Ханна отпустила мою руку. Останавливаться перед дверью не стала. Уверенно Дан ждет ответов и ожидание его убивает. Наконец-то! Я уж думал, вы, ребята, про меня забыли. Нервно улыбнулся он и осекся, посмотрев на меня. Что случилось? Слова опять застряли в горле, открыв рот, закрыла его. Прочитала в его глазах понимание. «Вия сделала это», — тихо спросил он. Кивнула. Смотреть на него было больно, поэтому отвела взгляд в сторону. Утром почувствовал что-то неладное, но остановить ее не смог. Рука не поднялась. Дан истерично засмеялся. «Знаешь, она со мной попрощалась. Думаю, уже тогда понял». Жаль, что я совсем не герой ее жизни. Они приходят и спасают в последний момент, а я свою шанс упустил. Его голос сорвался от подступивших слез. «Кэсси, оставь меня одного, пожалуйста», — тихо попросил он. Кое-как сдвинула себя с места, повернулась к нему спиной. «Ты не виновата ни в чем», — неожиданно добавил Дан. Вышла в коридор, закрыла дверь, останавливаться не хотелось. Атмосфера давила. Вышла из дома, улица, продолжала идти, не разбирая дороги. Остановилась перед приличным каменным домом, в котором с трудом узнала жилье жана За все время, пока мы встречались, ни разу у него не было, Знала, что не нравлюсь его семье. Постучала в дверь, открыла, «Милая девушка, примерно моего возраста». Я к Жану хрипло выдавила из себя. «Его нет», — ответила она, перегородив мне дорогу. «Где он?» — спросила, желая его найти. «Для тебя очень далеко», — усмехнулась она. «Фрея, кто там?» — услышала другой женский голос. За плечом девушки появилась пара, в которой узнала родителей Жана. Внешне он был очень похож на отца. «Кэс, — Кэсси, сиди, прошипела девушка и отошла в сторону. — Жан уехал и вернется только на распределение. — Будь добра, покинь наш дом. От тебя несет чем-то отвратительным, — сморщила нос женщина. Спорить было бесполезно. Поняла, что ничего не добьюсь, и ушла. В приют вернулась к вечеру. До этого просто бесцельно бродила по сектору. Легче никому не стало. Работу Вии спустя пару дней взяла на себя Ханна. Из всех она оказалась единственной, кто думал больше о живых. Пару раз навестила Саймона в пристройке у аптеки. С ним было все в порядке, но в себя он не приходил. Врач не давал никаких прогнозов. Похороны были скромными, и я почти ничего не запомнила. Людей уже давно кремировали, стоило это недешево, но никто не сомневался в решении сделать это для Вивьен. Дан попрощаться не пришел. Он улыбался и вел себя, как обычно, но не смог заставить себя прийти. Никто его не винил, каждый скорбел по-своему. Ежедневные действия выполняла автоматически. Впервые захотела стать роботом. Они ничего не чувствовали. Сама не заметила, как прошел месяц. Жан со мной так и не связался. Сегодня должен был быть день распределения ви и Жана. Если первой не суждено было туда пойти, то мне хотелось хотя бы поддержать Жана. Он тоже очень переживал из-за этого события. Денег особо не было, так что выбрала самый неудобный транспорт. Зал был таким же, как его запомнила в последний раз. Жанна в толпе не заметила. Заняла место в самом дальнем углу, все равно будет слышно. Церемония началась. Жан-Жак Хилл. Металлический голос позвал его на сцену. «Приложите ладонь». Стандартная процедура и тот же безжизненный голос. Обработка завершена. Полезность обществу 71,432,658%. Рекомендуема работа в центре исследования и разработок, сектор 1. Зал разразился аплодисментами. Проталкиваясь через толпу, подошла к сцене. Его сестра обнимала жана Рядом стояли довольные родители. От этой сцены и самой захотелось улыбаться пока не заметила в руке Жана знакомый блокнот. Улыбка застыла на лице. Пазл резко сложился. Догадка выбила почву из-под ног. Подбежав, схватила его за рубашку, зло уставившись в глаза. Толпа вокруг ахнула, кто-то позвал охрану. Жан не ожидал меня тут увидеть, но быстро справился с удивлением. — Ты забрал блокнот? — отчеканила я. Руки дрожали, весь посторонний шум исчез. В мире остались только мы вдвоем. Сердце отсчитывало секунды. Одна, две, три. Догадалась, значит. Ухмыльнулся он и прошептал на ухо. Спасибо за блокнот и мое блестящее будущее. Меня оттащили до того, как осознала услышанное. — Ты скотина, безмозглая, бесчувственная тварь! Орала, пока меня уводили из зала. Оказавшись на улице, почувствовала полное опустошение. Побрела куда-то. Мест не узнавала, но было все равно. Села около одного из домов. Никаких чувств. Сколько там просидела, не знаю. Также не знаю, как Раф и Ханна сумели меня отыскать. С меня хватит этот ужасный и подлый мир. Победил.